Глава 27. Пятница, 13. «Чем вы зарабатываете себе на жизнь?» «Удовлетворяю женщин». Строгий вопрос, лаконичный, горделивый ответ. Они сидели друг напротив друга. Час назад сыщики из отдела убийств доставили на Белинку гражданина Удойку. Однако в течение этих шестидесяти минут беседа, задуманная Колосовым как полуофициальный опрос свидетеля, не клеилась. Колосов взлился, пятница начиналась из рук вон плохо. Удойка привезли к нему под большими шарами. То, что удовлетворитель закладывает, Никита знал от Кати и от своих коллег, но не до такой же степени, чтобы быть таким мокрым в девять часов утра. «Вы знали Светлану Красильникову?» Ну, положим, что знал. Где вы с ней познакомились? У Пашки Магиканина в студии. Слушай, друг, я чего-то не пойму. Удойка таращила соловелые глаза. Где я, а? Вломились какие-то качки, сдернули меня с кровати. Куда меня хоть привезли? Уголовный розыск. Главное управление внутренних дел области. А что я здесь забыл? Вы были знакомы с Еленой Берестовой? С кем? С Еленой Берестовой. Не. Вот с этой девушкой. Никита протянул ему фото волжанки. Удойка тупо уставился на снимок. Твои глаза как два тумана, пробормотал он сентиментально. Полуулыбка, полуплач. Ах, это Ленка. Ленка беленькая. Но ну, с беленькой вроде был давно, правда? «Год назад. Какой характер носили ваши отношения?» «Поясните мысль, товарищ майор, или нет? Гражданин майор». «А, может, опять ошибся? Господин майор». «Майор, да. Так вы представились». Удовлетворитель Вовочка куражился от души. «Я не понял, что вы имеете в виду?» «Вы состояли с ней в близких отношениях?» «Две или три ночи, может, четыре», — Удойка зевнул. «Мне, знаете, некогда с ними рассусоливать, у меня время — деньги». «Как вы с ней познакомились?» «По объявлению. Прочел из рук в руки. Хочу попробовать любовь с настоящим мужчиной». Ну и написал, как было сказано, на почтамп до востребования. Назначил ей свидание у Макдональдса. Мне тогда все равно было, а смысл фразы понравился. И Берестова пришла на свидание. «Да? И что потом?» «Господин майор, вы что, пардон, педик? Вы не знаете, что бывает, когда мужчина в полном рассвете сил и алчущая любви тёлка заваливаются в постель? Смотрели кабаре? Как там говорили, мы будем спать друг на друге?» Никита прищурился. Он наблюдал за Удойку. «Я повторяю свой вопрос». Она попробовала и не разочаровалась. «Она заплатила вам?» Вовочка тряхнул нечесанно игривый. «Нет». «Вы ж деньги с них берете». «Не со всех». «Да», — Никита усмехнулся. «У этой брать было нечего. Она приезжая, с чухломы, работу искала». «Значит, пробовали вы четыре ночи подряд, а потом что?» Удойка снова зевнул, притворно, слепой бы заметил. А потом ничего, разошлись, как в море корабли. Выходит, вы ее разочаровали. Голос Никиты был елейным. Слушай, майор, я. Ты меня. Я художник, понял, нет? Я свободная личность и своей свободой дорожу. Я не позволю всякому. Потише! Удойка осекся. Я не позволю всякому погонному чинуше вроде тебя лезть в мою личную жизнь. Вовочка придушенно шипел. Я вообще могу на твои вопросы начхать, понял, нет? Не можешь. Никита невозмутимо закурил: так, прогресс на лицо. Перешли на ты. Впрочем, меня в невежливости не надо упрекать, не мы начали первые. «Почему? Почему? Я свободный гражданин свободной страны, не могу начхать на твои вопросы!» Удойка навалился грудью на стол, от него несло перегаром. «Сейчас не тридцать седьмой год, и ты не Лаврентий Палыч, ясно тебе, майор?» «Не можешь, потому что и Красильникову, и Берестову убили», — отчеканил Никита. «Усёк?» — удовлетворитель. «Двух молодых здоровых женщин, с которыми ты был знаком, убили!» «Ну а я-то тут при худойка Удойка откинулся на спинку стула. «А вот ты-то тут при чем? Позволь решить уголовному розыску». «Вы что, меня подозреваете, что ли? Меня?» — взревел Удойка. «Не ори. Здесь люди не глухие. Отвечай на мои вопросы правду. Встряхни мозги свои, думай и отвечай. Когда ты видел Красильникова в последний раз?» «Недели три тому назад, может, месяц». Она к Пашке ходила. Он с нее агрегат клепал. Статую? Угу, если это так можно назвать. А с Берестовой при каких обстоятельствах вы расстались? Да ни при каких. Она просто не пришла, и все. Где я ее искать-то буду, лемитчицу? А у Макдональдса? Слушай, майор, ты же не глупец. Я по глазам твоим вижу, но не убивал я ее, пойми. Да на кой черт она мне сдалась! Я вообще за свою жизнь руки не поднял ни на кого». «А куры не в счет», — спросил Колосов. «Ой, твою мать!» — взбеленился удойка. «Я художник. От слова «худо» или «нет» не вам судить. Я пользуюсь таким материалом, мне это необходимо». «Но им же больно, Вова». Голос Никиты был мягким, ласковым. «Кому?» «Птичкам». Ты же их живых на птичьем рынке покупаешь. а рут ведь от боли, небось, когда ты им голову скручиваешь». «Но мне кровь нужна!» — заорал Иудойко и сверкнул глазами, подобно грозному графу Дракуле. «Ты из Гринписа, что ли? Или у Дроздова в мире животных подрабатываешь? Я художник и имею право на то самовыражение, которое мне необходимо». «Так как же насчет Берестовой?» напомнил Никита, выпуская дым колечками. «Что как? Я ж тебе русским языком говорю. Она не пришла, пропала, испарилась». «Испарилась после чего?» Убойка открыл было рот, чтобы снова что-то крикнуть, но вдруг закусил губу и отвернулся. «Просто не пришла. Если тебе так надо, можешь записать в своем протоколе, что я ее разочаровал». «А я не пишу протокола, Вова». задушевно сказал Никита. «Это приватная беседа». Удойка еле сдержался. «Я ничего больше не знаю», процедил он. «Это все. Дальше я желаю говорить, только в присутствии своего адвоката». Колосов кивнул, достал из ящика пропуск, отметил, чтобы Удойка пропустили на выходе из главка. «Адвокат тебе, мил человек, видимо, понадобится. И скорее, чем ты думаешь. Ну а пока...» «Не буду вас удерживать». Вова-удовлетворитель поднялся. Хмель его почти весь выветрился. «Ладно», — поговорили. «Ты, майор, того, сердце не держи. Я правда ничего не знаю про них». Он забрал пропуск. «Если вы потребуетесь, мы вас снова вызовем. Так что съезжать из общежития не советую». Едва за удовлетворителем закрылась дверь, Колосов быстренько набрал номер внутреннего телефона. Удойка пулей вылетел из этого столь негостеприимного, как ему показалось, учреждения, рывком застегнул молнию на куртке и рысцой затрусил вверх по Большой Никитской. Он не заметил, что его уже сопровождали люди в сером. Никита посидел несколько минут в тишине, затем выдвинул ящик стола и достал оттуда диктофон, перемотал пленку, прослушал всю запись снова. «Эх, чтоб тебя!» «Пятница тринадцатая. Не тебе полезной информации и несчастье в жизни». Ему неожиданно вспомнилась Катя, такая, какой она обычно приходила к нему в кабинет, лучащаяся любопытством, энергией и лукавством. Выходит, и там друг дома уже завелся, И даже гири свои приткнуть успел. Застолбил, значит. Эх ты. Однако далее развивать эти невесёлые мысли было уже некогда. Часы показывали без десяти двенадцать. Ровно в полдень у шефа, вернувшегося с коллегией в министерстве, было назначено совещание, на которое приглашались начальники всех служб и отделов. «Ничего не попишешь. Пятница тринадцатая». Шеф умел выбирать время для снятия стружки с подчиненных. Сразу после совещания, даже не пообедав, Никита, разгоряченный и вдохновленный словесными баталиями, разыгравшимися в просторном начальственном кабинете, с горя решил лично ехать на Кузнецкий, налаживать контакт с хозяином магазина МОД. Предварительное знакомство с этим весьма занятным субъектом было просто необходимо для всего дальнейшего хода дела. На то, что 13 числа ему хоть в чем-то повезет, он даже и не надеялся, но не сидеть же сложа руки. «Руководитель должен являться постоянным примером для своих подчиненных», вспоминался ему главный постулат речи шефа. «Личный пример не только организатора, но и профессионала крайне важен, помните? На вас смотрит молодежь». Колоссов выдал несколько звонков в районы, довел мнение высокого и наивысочайшего начальства до сведения своих коллег с земли. выслушал их весьма язвительные комментарии по поводу того, что они думают и чувствуют на этот счет, и с тяжелым сердцем отправился подавать личный пример подчиненным. Он еще не забыл, как это делается, ибо перед тем, как стать начальником отдела по раскрытию убийств в областном главке, он 10 лет отпахал простым опером, и это было не самое худшее время в его жизни. И вот они сидели за овальным полированным столом в творческой. Так называлась комната в подсобке магазина, переоборудованная Берберовым под собственный кабинет. Однако, на взгляд Никиты, все здесь располагало отнюдь не к творческому, а наоборот, весьма праздному образу жизни. Пасторальные пейзажи на стенах, черный подвесной потолок, светильник в форме шара — шелковые желтые абажуры во всех углах, и даже это красное бархатное кресло с резными ножками, в котором томно раскинулся Берберов, и белый кожаный диван с металлическими заклепками, приютивший Никиту, даже они не смогли бы вдохновить его, будь он волей судьбы не сыщиком, а модельным портным, напошив верхнего платья для лиц преклонного и весьма преклонного возраста. И только парадный портрет королевы Елизаветы II над столом навевал кое-какие нужные мысли, но они были слишком романтичны и мимолетны. В магазине, пока Колосов предъявлял удостоверение сотрудника милиции, ожидал Берберова, царило суетливо рассеянное оживление. Желтые водолазки, менеджер и продавцы так и порхали, словно бабочки, по торговому залу бесцельно и испуганно. Вежливые улыбки не сходили с их лиц, когда они обращались к Колосову, а он спиной чувствовал, что на него явно приходили смотреть. Сначала две любопытные голенастые барышни в дезобелье из числа манекенщиц, затем пухлая коротышка в огненном парике, Затем явно какая-то актриса травести с хорошо поставленным голосом и развязными манерами, громко доказывавшая двум своим товаркам, что играть роль комической старухи даже на подиуме гораздо интереснее, чем роль Офелии в классически скучном спектакле. «У вас сегодня показ мод?» — спросил Никита менеджера, вспомнив Катин рассказ. «Нет, показ будет только завтра, но готовимся», — ответил тот. Коллекции Берберова известны в Европе. Почти каждый раз мы продаем несколько наших моделей. С нами сотрудничает целый ряд текстильных фирм. Наши лекала закупили дома модной одежды Германии, Швеции и Исландии. Никита кивал, а сам краем глаза наблюдал. Вот драпировка слева чуть одернулась, и в щелку кто-то пялится. Чувствовалось, что вторичный приход сотрудника розыска в первый раз проводилось предъявление на опознание фотографий, основательно поколебал уклад жизни этого текстильно-тряпочного мерка насквозь пропахшего приторными старушечьими духами. Ну вот, наконец, смотрины закончились, Берберов явился, и они уединились в творческой. Желтая водолазка тут же внесла на подносе кофе и узкую бутылку метаксы с наперсточными рюмками. «Поймите меня правильно, Никита Михайлович», — проникновенно вещал Берберов, — «я понял, что дело серьезное еще тогда, когда мои служащие передали мне, что милиция предъявляла им всем фотографии каких-то девушек, и я готов рассказать вам все, что мне известно. Светлана Красильникова работала у меня в качестве характерной модели с 8 января по 7 февраля сего года. Это все согласно нашим бухгалтерским документам». За это время участвовала в четырех показах. Когда она устраивалась, у нас была договоренность о пяти месяцах работы, до лета. Однако совершенно неожиданно она прервала с нами всякие контакты и даже не явилась в конце месяца за расчетом. От ваших сотрудников я узнал, что она была убита. Известие это меня крайне опечалило, поверьте. Однако что-либо конкретное о ней я вряд ли могу сообщить. Она редко имела дело непосредственно со мной. Чаще с моим главным визажистом Сергеем Никольским и с Лилией Ракитниковой. Она руководит труппой манекенщиц, участвующих в показах. В последний раз я, помнится, видел Красильникову здесь в магазине именно 7 февраля, и это все, чем я могу быть вам полезен. Фотографии других девушек вообще привели меня в недоумение. Почему их стали показывать именно моим сотрудникам? Эти девушки у меня никогда не работали. Даю вам слово. Он налил Колосову кофе, коньяку и продолжил. Признаюсь честно, я бы очень не хотел, чтобы мое имя или название нашего магазина были как-то искусственно притянуты к этому делу. Мы недавно только встали на ноги, приобрели клиентуру, раскрутились. «Если сейчас газеты или кто-нибудь из моих покупателей или заказчиков узнают, что меня, Артура Берберова, почти каждый день посещают сотрудники милиции, занимающиеся делом об убийстве, это станет концом всему, всему!» «У меня и так огромное количество недоброжелателей, считающих, что пожилые люди, для которых я, собственно, и создаю свои модели, просто выжившие из ума идиоты, а я маньяк и извращенец с порочными вкусами. Если только где-то всплывет еще и слово «убийство», мне можно будет сразу же закрывать магазин и съезжать с Кузнецкого». «Артур Алекперович, я вас прекрасно понимаю». Никита любезно улыбнулся. «Но и вы нас поймите. Убита женщина, сотрудница вашей фирмы. Убита дико, зверски. Сообщу вам и то, что прежде не говорилось. У нас есть веские основания подозревать, что это убийство — только эпизод в целой серии аналогичных преступлений. Дело действительно крайне серьезное, поэтому мы тщательно отрабатываем все связи погибших. Ваш магазин — не может являться исключением. Я не желаю причинять вам лишнего беспокойства, однако для этого мне надо прежде выяснить у вас кое-какие факты». «Так спрашивайте». Берберов приложил руку к сердцу. «Я готов ответить на любой ваш вопрос. Кофе, пожалуйста. Рюмочку». «Спасибо, после. Итак, если я правильно понял, Красильникова поступила к вам на работу в январе. Кто-то ее вам порекомендовал?» «Не порекомендовал, это слишком громко. Просто у меня есть старый приятель, художник. Он и привел ее однажды. Она в прошлом подрабатывала в их мастерской натурщицей. Она мне подошла, потому что у нее имелись сценические навыки. Она ведь в театре играла где-то на ордынке, а значит, умела гримироваться, двигаться по сцене. Видите ли?» Мне некогда, да и не на что учить моих девочек. Я работаю только с профессионалками. В ее обязанности входила только демонстрация платьев в вашей коллекции? Да. Какая сумма причиталась ей в конце месяца? За четыре показа 385 долларов в пересчете на рубли по курсу на момент платежа. «После того, как Красильникова прервала с вами контакты, вы не справлялись о ней у вашего приятеля-художника? Как, кстати, его фамилия?» «Удойка. Владимир. Он не член Союза, но очень талантлив». Берберов глотнул метаксы. «Нет, я у него не справлялся. Необходимости, знаете ли, не было. Деньги в сейфе. Думал, девушка в конце концов придет и заберет их». «Не слишком тактичный вопрос, уж извините». Никита проникновенно заглянул в темные глаза кутюрье. «Ваши посетители и клиенты, все эти старички, не обращался ли кто-либо из них к вам с просьбой о знакомстве с кем-то из ваших девушек?» Берберов вспыхнул. «У нас серьезная фирма, а не дом свиданий». «Простите великодушно, но все же». «Нет, никогда». Это глубоко порядочные люди, и потом. В основной массе они иностранцы, они и по-русски-то не говорят. «Вам не знакома девушка по имени Кира?» Берберов нахмурился. «Я, знаете ли, мало имел опыта общения с девушками. У меня времени нет на это». «Ну да», — подумал Никита, «только с бабушками. герантофильчик то мой золотой». Словом, Кир никаких не было. «Я поясню. Может, все-таки вы припомните, у вас тут на углу есть цветочный киоск». «И что?» — рука Берберова, подносившая к губам наперсток с метаксой, зависла в воздухе. «Некая девушка Кира, по прозвищу Куколка, часто посещала цветочницу и...» «Я не покупаю цветов», — отчеканил Берберов. «Я вообще их не терплю». «У меня аллергия. Ни о каких кирых куколках я не имею ни малейшего понятия». Никита согласно покивал, что, дескать, делать, на нет и суда нет. Потом спросил, «Когда состоится следующий показ?» «Завтра. Здесь?» «Нет, у нас будет вечер в одном из московских творческих клубов. Это сугубо профессиональная встреча». Колосов поднялся с дивана, рюмками таксы так и осталось полной. Ну тогда не буду вам мешать, дел наверное, у вас много, но возможно, что нам придется снова побеспокоить вас, если возникнет такая необходимость. Берберов медленно высвободился из бархатного кресла. Вот так как сегодня за чашкой кофе готов дать вам любую информацию, но умоляю вас, Никита Михайлович. Не надо никаких официальных вызовов повесток допросов. Мы висим на волоске. Завоевать расположение солидных клиентов крайне трудно, а потерять проще простого. Судьба моя в ваших руках, умоляю вас. Артур Олег Первич, не надо меня умолять, я постараюсь сделать все возможное. Но дело скверное, вы сами это признали. И разобраться с ним мы намерены серьезно. На том они и расстались, убийственно вежливые и крайне недовольные друг другом. Каждый отметил, что сегодня именно пятница тринадцатая, проклятый день. И мысленно послал и ее, и своего собеседника ко всем чертям.